«Давайте тогда обговорим стратегию сегодняшнего турнира», — сказала Ноэль. «Краус нас новенький, противники его не ожидают. Но Джесс — наш лучший оверлорд. Думаю, она должна идти первой. За ней Краус, потом я, Люк, затем Мариса, если мы будем начинать с лучших в пятёрке». Возражение? Все помотали головами. «Мы играем против Чорк Попс, североамериканской команды. Их возглавляет Марк Кей, их оверлорд. Мы его знаем». Он любит тянуть время и направляет все ресурсы на то, чтобы окружить финального мощного босса кучу ловушек и удерживающих заклятий. В своём роде противоположность Джесс. В первом раунде я, как капитана, возьму на себя командование и буду танковать. Краус, а ты что думаешь делать? «Я тренировался с гибридным классом «Иллюзия нюанса» со совсем». «Иллюзия, отстой!» – пробурчал Коди. «И гибрид на класса? Ты распыляешь очки». «Вот почему я в команде, а ты нет». Я использую первую же возможность, чтобы прорваться в наше подземелье, используя умение нюансы Ассасина. Ядро нашей группы очень сильное, так что втроем они вполне справятся. Отстать при вторжении от основной группы — это нормально. Поэтому противник не заметит, что я слабее в плане распределения очков. На завершающей стадии игры я вернусь во вражеское подземелье, чтобы помочь справиться с боссом. Используя магию и иллюзии, мы сделаем ход конём. Окружим их или заставим слишком рано активировать ловушки. Он прервался, когда грохот сотряс здание. «Что это было?» Краус не слышал, кто задал вопрос. «Кто-то из парней». Отрубилось электричество, оборвалась музыка в колонках компьютеров, выключился свет. «Черт! Турнир!» выругался люк. Свет, просачивающийся по краям окон, померк, а ветер стал задувать шторы внутрь. Вот только окна были закрыты. Краус не успел даже осознать, что происходит, когда на мгновение почувствовал невесомость Он понял, что падает, шагнул назад, чтобы поймать равновесие, и обнаружил, что пол больше не под его ногами. Секунду спустя окна уже были у него над головой, а сам он падал. Он начал кричать, но сумел выдавить из себя только «Ах!». Перед тем, как упасть на ребро обеденного стола, перекатиться на бок и врезаться в стулья, удар вышиб из него весь дух. Наэль не повезло. За ней оказалась столовая, которая остановила её падение, Ноль налетел на стул, во все стороны разлетелись обломки дерева, а потом её жёстко приложила столом с компьютерами. Он проехал вдоль стены до поверхности, которая когда-то была потолком. Провода, соединявшие компьютеры с удлинителем и сам удлинитель вырвались из гнёзд. Один из системных блоков закачался, перевернулся, отскочил от стола и упал, стремясь угодить Краусу прямиком в голову. Он попытался укрыться в пустом пространстве под обеденным столом, насколько ему позволила куча стульев за ним. Системник, пролетев, оставил в тонкой стене дыру. Но Эль снова не повезло, и она не могла так легко уйти с траектории падения компьютеров. Оставшиеся системные блоки и мониторы посыпались на неё. Остальные были дальше, они упали на стену, отделявшую кухонную зону, справа от Крауса. Он слышал только их крики и вопли, тяжёлый удар от книжных шкафов, книг, дивана и телевизора, которые упали на них. Затем наступила тишина, и нарушал только чьи-то высокий размерный крик. Квартира перевернулась на бок, высоко над ними нависали окна, шторы висели вертикально вниз, тусклый оконный свет стрелился в тёмную комнату. «Наэль!» – ахнул Краус, нетвёрдо держась на ногах. Он перелез через кучу мебели, неуверенно переставляя ноги по стене, чтобы обойти препятствие и добраться до неё. Она была без сознания, кровь текла у неё из носа и рта. Кричала не она. «Ну давай же!» Прошептал он, прибираясь к Наэль и аккуратно вытаскивая её из груды компьютеров. Он проверил пульс, слабый, но есть, она едва дышала. Надо ей помочь. Главное — выбраться отсюда. Он осмотрелся вокруг. Дверь кухни была на высоте добрых трёх метров от нового пола, а уступ на котором были остальные, бывшая стена кухни, был в полутора метрах от неё. Каждая поверхность, что её окружала, была плоской, гладкой, зацепиться было совсем не за что. Одна из девушек на уступе безостановочно повторяла «О боже! О боже! О боже!» Снова и снова. «Мариса» или «Джесс». Другая девушка тоже что-то сказала. Он не разобрал слов. И тот ноющий крик не прекращался. «Разве не нужно было хотя бы переводить дыхание?» Он зажал уши. Это не помогло. Возможно, он ударился головой. «Эй!» — крикнул он. «Нам нужна помощь!» Бледное лицо Люка показалось из-за края стены, Он посмотрел на Крауса. «Наэль ранена!» — сказал Краус прерывающимся голосом. «Крис мёртв!» — ответил Люк странно спокойным тоном. Они уставились друг на друга, широко раскрытыми от ужаса глазами, оба в шоке. Люк, похоже, первый провелся от ступора, исчезнув из виду. Через несколько минут он вернулся и сбросил вниз связанную узлами простыню. Очень осторожно Краус поднял Ноэль и перекинул её через плечо. Получилось довольно неуклюже. Она была слишком тяжёлой для него. Он сумел удерживать её одной рукой, ухватившись другой за простыню, обернув ткань вокруг запястья и ладони, чтобы не сорваться. Он слышал, как люк раздаёт указания остальным, они начали вытаскивать его наверх. Поднявшись достаточно высоко, он оттолкнулся ногой от небольшого выступа кухонного дверного косяка, затем ухватился за протянутую люком ладонь и вылез на их стену. Джесс оказалась в ловушке. Её кресло было намертво зажато между диваном и книжной полкой, Один её глаз был подбит, тонкая струйка крови стекала из его уголка. Коди сматывал завязанную узлами простынь, стараясь не смотреть в ту сторону, где лежал Крис. Оливер привязывал ещё одну простынь к концу первой. Краус посмотрел на Криса и быстро отвёл взгляд. Крис лежал на стене, пол головы снесено в верхней полке книжного шкафа. Краус уже чувствовал душный запах крови, мочи и кала. Мариса на коленях неподвижно стояла возле тела своего друга и держала его за руку. Она перестала повторять свою мантру. «Что это было?» спросил Оливер. Голос у него притом был, как у маленького мальчика. Не то чтобы он был таким. Они были в одном классе с Краусом одного возраста. «Можешь землетрясение?» предположил Люк, оставаясь всё таким же странно спокойным. «Нам нужно выяснить, как выбраться отсюда». «Наэль нужно в больницу!» сказал Краус. «Сначала нужно отсюда выбраться». Люк посмотрел на окна в трёх метрах над их головами, Ни на полу, ни на потолке уцепиться было не за что. Всё, что было в спальне и чулане, вывалилось в общий коридор. «Значит, пойдём через окно», — сказал Краос, посмотрев наверх. «Можем использовать диван и книжные полки, как лестницу». Работали они тихо и мрачно, сдвигали мебель, поднимая тёжести все вместе, вчетвером. Никто не смотрел в сторону Криса, никто даже не пытался сдвинуть с места книжный шкаф, который упал на него». Им дважды пришлось переставлять и заново делать свою импровизированную лестницу после очередных толчков сотрясающих здания. Краус пошёл первым, за ним был люк, который нёс Ноэль. Как её парень, Краус страдал из-за того, что отдал её нести кому-то другому, но он знал, что люк сильнее тренированней. А то, что Краус пошёл первым, означало, что он мог помочь остальным подняться и удостовериться, что Ноэль при этом не упадёт. Он был рад, что снегопад прекратился, но из-за сильного ветра было мучительно холодно. Они не взяли с собой куртки и перчатки. Достать их из прихожей было практически нереально. Им необходимо найти укрытие, чем скорее, тем лучше. Он присел на бетонный фасад здания, дожидаясь остальных. Он осмотрел панораму города, открывавшуюся вокруг него. Снег поднялся облаками, и ещё полдюжины зданий, очевидно, тоже упали, судя по обломкам. Здание, в котором находилась квартира люка, просто опрокинулось на землю. «Как оно не обрушилось от падения прямо нам на головы!» Он снова повернулся к своей девушке, дотянулся до неё и сжал её ладонь. Наэль всё ещё не очнулась. Коди вышел с джесс, который сидела у него на закорках, оставив своё инвалидное кресло. Оливер и Морисса были последними, кто поднялся наверх. «Эта музыка сводит меня с ума», – пожаловалась Морисса. «Музыка? Будто оперный певец вводит высокую ноту, но при этом не останавливается, чтобы перевести дыхание. Она немного меняется только тогда, когда я обращаю на неё внимание». «Тот самый крик. Вы тоже это слышите?» — спросил Краус. Он прижал руки к ушам, чтобы их согреть. «Я думал, это была сирена», — сказал Оливер. «Нет», — ответил Краус. «Этот звук в наших головах. Попробуйте заткнуть уши». Они так и сделали один с другим. «Что за херня?» — спросил Люк. Но Краус видел лицо Джесс и выражение ужаса на нём. «Что это?» «Я знаю, что это такое». Сказала она и стала оглядываться, пытаясь повернуться, сидя уходя на спине и осмотреть окрестности. Ещё один удар сотрязшей земли, вспышка света, все взгляды устремились в том направлении. В отдалении от них в воздухе плавали три здания, вырванные из земли, нижний этаж в обломках стены фундамента. Одно за другим они взмыли выше и ударились об землю, будто кто-то подбрасывал их, как мечет для софтбола. Несмотря на то, что удар произошёл почти в километре от них, земля содрогнулась так, что их зашатало. Затем была вспышка золотого света, и массивный предмет неправильной формы устремился в их сторону. Удар о землю предмета такого размера был сравнительно тихим. Сложно было увидеть, что это такое, сквозь поднявшиеся облака снега и обломков. Тогда оно «развернулось», если можно так сказать. Нет, оно не было слишком большим, хотя «большое» — это растяжимое понятие. Она была похожа на человека, но около 5 метров высотой и без одежды. Волосы развивались вокруг неё, длиной почти с её рост, платиново-белые. Самой потрясающей её особенностью были крылья. Их у неё было так много, асимметричных и нелогично расположенных, каждая из девственно-белых перьев. Три самых больших крыла были обёрнуты вокруг неё, как будто для защиты, слишком большие для её тела, даже с таким ростом. Остальные крылья разных размеров веерами раскрывались из суставов других крыльев, с их кончиков и из позвоночника женщины, Некоторые были расположены так, чтобы выкрыть грудь и бёдра, создавая иллюзию скромности. Каждое крыло медленно разворачивалось до максимального размера, аккуратно отметая от неё снег и пыль. Кончики самых больших крыльев прошли через здания по обеим сторонам четырёхполосного шоссе, разрушая бетон и кирпич, и сгибая опорные стальные балки. Она поднялась и встала на цыпочки, как будто огромные крылья не тянули её к земле, будто они были невесомыми или плавали в воздухе. Краус неожиданно осознал, что некоторые её части были будто бы прозрачными, то есть не совсем прозрачными, а пористыми, пустыми. Одна из рук, нога, часть волос, плечо. Они тоже были из перьев, таких же алибастрово-белых, как и её кожа, замысловато переплетающихся и повторяющих фигуру напоминающую тело, но не плотно. Сквозь прогалы он видел пустоту и тьму в их глубине. Она повернулась, и Краус мог рассмотреть её лицо. Тонкие черты с высокими скулами. Глаза серы от уголка до уголка и холодные. Он не мог объяснить почему, по каким признакам он это решил, но сейчас, увидев её лицо, он не мог бы приписать ей ни одного человеческого качества. Если раньше он думал, что у неё есть что-то похожее на скромность, то сейчас он не смог бы так сказать. Она подняла крыло для защиты, когда луч золотого света вспорол облачное небо. Перья, вырванные лучом, засеяли оранжево-жёлтым рассыпаясь мелкие искры и пятнышки света. Остатки перьев разлетелись в стороны. Краус осознал, что крик в голове стал громче. В нём появилась новая интонация, звук из-за неё казался объёмней, немного изменившись по высоте. То, что раньше было одной нотой, сейчас стало переходом между двумя нотами. «Это сморф выдохнул Коди. «Симург!» — поправила его джефф слабым голосом. «Что она здесь делает? Почему она вообще здесь?» «Заткнись и беги!» сказал Краус. «Беги!»